«Отец, что происходит?» В кабинет герцога Лан Маурус решительно ворвалась его дочь, которая, недолго думая, сразу же села в свое любимое в этом кабинете кресло, пытаясь, видимо, выяснить, что высокородному дворянину удалось узнать во время встречи со своим веценосным братом. «Может быть, ты мне объяснишь, что происходит?» «Я немного не понимаю этой ситуации. Ты встречался с дядей? Скажи». Что он сказал о том, что я рассказала? — Ну, дорогая моя, у тебя и вопросики, — тихо рассмеялся высокородный дворянин, махнув рукой слуге, который аккуратно промелькнул за спиной девочки, и тут же исчез, как только понял, что господину на данный момент ничего не нужно. — Что тебе сказать? — Твой дядя имеет на этого молодого разумного далеко идущие планы, и этого даже не скрывает. К тому же стоит опасаться и того, что он может ему предложить. Интерес этого парня в отношении черного леса явно заинтересовал твоего дядюшку. — И зачем же ты тогда это сделал? — удивленно переспросил у своего отца Варика, все еще не до конца понимая то, чего этим всем добивался герцог. — Ты же вроде говорил, что нам все это нужнее. Как же теперь ты собираешься использовать этот шанс в нашу пользу? А вот тут все просто, дорогая моя, — тихо засмеялся высокородный дворянин, после чего, заметив возмущенный взгляд со стороны дочери, принялся объяснять ей свой план. Понимаешь, дорогая моя, я в данном вопросе особо не помощник. Для того, чтобы взять этого разумного, который, как оказалось, является свободным магом под свое крыло, мне придется потеснить кого-то из наших дворян, и вряд ли они на это пойдут. В данном случае, возможна серьезная проблема, и тут ничего не поделаешь. Всегда возможны определенные сложности. Однако у твоего дядюшки такие возможности имеются. Он может решить подобные вопросы без особого труда, так как если мы попытаемся как-то вмешаться, то, возможны проблемы. Но твой родственник имеет нужные земли и территории, а также без каких-либо объяснений перед кем-либо, Может со спокойной душой дать этому разумному все, что нужно, чтобы привязать его к королевству. Знаешь, в чем вся хитрость ситуации? Именно в том, что любые земли королевства, к черному лесу прилегающие, находятся вплотную возле нашего герцогства. И именно мы будем соседями этого разумного. Там есть несколько участков, которые являются баронскими территориями. Как факт можно понять, что в данном случае у нас есть шанс получить весьма оригинального соседа. Конечно, я буду противиться подобному решению недолго. Главное, чтобы твой дядюшка проявил это рвение. А если же он его не проявит, то придется вмешиваться нам. А ты знаешь, как наши дворяне относятся к данному вопросу. Именно поэтому мне хотелось бы всего этого избежать. Для нас это имеет определенное значение. Таким образом, сыграв на всей этой ситуации, мы достаточно сумеем спровоцировать нужный нам интерес. Ведь территории, которые могут его заинтересовать, на самом деле очень уязвимы. Тем более, что он будет одним из тех, кого дворяне короля сразу поставят в определенный список. Таких разумных они недолюбливают. Именно по той причине, что таких всегда называют «выскочками» и недолюбливают их. Когда дело зайдет дальше, ему понадобится помощь. А как ты думаешь, кто будет первым имеющим возможность помочь этому разумному? Именно мы. Зная про наш интерес к этому разумному, все наши дворяне постараются принять определенные меры – чтобы иметь возможность каким-либо образом получить поддержку с нашей стороны. То есть они постараются ему помогать, даже если им это все в чем-то неприятно. И Как результат, не стоит забывать о том, что всегда рядом будут те, кто захочет пытаться использовать против него наш интерес. Так что все равно, рано или поздно, ему придется к нам обратиться, каким бы одаренным он ни был бы. И есть определенные нюансы, от которых никуда не денешься. Теперь ты понимаешь, на что именно я так рассчитываю? — Да, примерно я могу понять подобное желание, — задумчиво проговорила Варика, нахмурившись, что явно выдавало ее излишнюю сосредоточенность. Однако мне хотелось бы убедиться в том, что все действительно пройдет именно так, папочка. При этом я просто переживаю по поводу того, чтобы мы банально можем что-нибудь упустить. — Мне бы не хотелось, чтобы произошло нечто подобное. Ты же сам понимаешь, что если вдруг он действительно сорвется, то мы банально упустим все. — Да, дорогая моя, я это прекрасно понимаю, — тяжело выдохнул герцог Ланмаурос, после чего медленно покачал головой. — Но если это и произойдет, как ты понимаешь, мы сами ничего не сможем поделать. Всего лишь по той причине, что этот парень имеет в данном случае право так поступить. И мы остановить его в принципе не в состоянии, если, конечно, ты можешь предложить ему что-то вполне реальное. Но не забудь, пожалуйста, о том, что все то, что ты ему предложишь, должно быть действительно стоящим. Если же ты сделаешь какую-то ошибку и банально попробуешь на него надавить, как уже пытались это сделать, например, те же дворяне, которые по твоему недосмотру влезли в это дело, то ты теперь должна и сама понимать всю возможность потенциальной катастрофы. Если кто-то совершит подобный просчет, то повторного шанса он нам не даст. В данной ситуации ты должна понимать, что если мы попытаемся надавить на него, с учетом того, что уже знаем, то потеряем все. Я бы не хотел, чтобы так случилось. И уже только поэтому приходится осторожничать, ведь мы раньше чего опасались. что за спиной этого разумного кто-то есть, кто-то достаточно обеспеченный, кто может потратить такие достаточно большие деньги без особого для себя труда. Теперь же уже все будет куда проще. Ты смогла выяснить для нас этот факт, с которым мы можем сравнительно бороться. Ведь тут же возникает серьезный вопрос. Как мы можем его заинтересовать? А заинтересовать его может только твой дядя. Ведь он может в этой ситуации дать нам определенные возможности. И не забывай об этом. К тому же, посмотри и за тем, чтобы к нему не лезли те, кто прибыл из других государств. Думаю, что это твои дружки и приятели хоть смогут ему обеспечить. Хотя бы этот минимум они способны провернуть без каких-либо дополнительных понуканий или кнута. Или они не могут даже этого сделать. Кстати... Присмотрись к этому парню на этих состязаниях. Насколько мне известно, маги-преподаватели там что-то намудрили с правилами. Хотелось бы узнать о том, как он выкрутится в этот раз. Ведь ему теперь придется придумывать что-то новое. Вот мы и посмотрим на то, что же этот разумный придумает, чтобы выкрутиться в такой ситуации. И всем интересно, что же мы сможем там увидеть». Как ни крути, есть определенные интересы, которые имеют свое значение. И даже король собирается туда прийти. А это значит, что его также заинтересовали способности этого парня. Уже только поэтому брат как следует подумает, прежде чем решиться рисковать потерять его. Но это решать уже не нам. Конечно, я бы хотел, чтобы ты смогла все же уговорить этого разумного перейти на сторону королевства. «Хотя я не уверен в том, что все будет так просто, но это уже потом выясним. Все зависит от тебя». В ответ на этот монолог герцога девушка только коротко кивнула головой и отправилась обратно в академию. «Ну а что еще она могла ответить своему отцу после всего того, что услышала?» «По сути, ничего. И оставалось только продвигать планы своей семьи. И если она будет действовать правильно...» то в конце концов они получат желаемое и даже сумеют, возможно, пододвинуть с этого своеобразного пути своего родственника, который немного заигрался, вполне закономерно считая, что он может буквально все. Хотя вопрос в данном случае стоял немного по-другому. Конечно, герцог Лан Маурус и сам прекрасно понимал то, что в сложившейся ситуации у него просто нет выбора. Если его брат решил играть в такие игры... то необходимо его просто вынудить одуматься. Ведь он сам прекрасно знал, кто первый проявил интерес к этому разумному. Все это он прекрасно знал. Однако решил, что может воспользоваться собственной властью, чтобы перехватить того, кто должен принадлежать семье его младшего брата. И если уж дела обстоят таким образом, то герцог будет не против. Так уже быть. Он сумеет вынудить эту ситуацию развернуться по-своему. И если его старший брат считает, что только он получит от этого выгоду, то сильно ошибается. Конечно, высокородному дворянину немного претило то, что в данном случае он собирается использовать собственную дочь. Ведь в этой ситуации именно она будет своеобразной примонкой для этого молодого парня. Но что тут можно поделать? Но если ему надо получить подобную защиту для своей семьи, то герцог пойдет на это Тем более, что он уже сам подозревал весьма специфическую ситуацию. Этот молодой разумный был слишком правильно воспитан. Скорее всего, он даже не бастард. Было в нем что-то такое, что свидетельствовало отнюдь не о подобном. Скорее всего, данный разумный является каким-то чистокровным высокородным дворянином. Возможно, он был беглецом. Наследство его возраста можно было получить только в одном случае — если его семья погибла по какой-то причине. А он, как оставшийся в живых представитель семьи, мог получить доступ к средствам, что могло помочь определиться с тем, кто он на самом деле. И когда он это определит, то можно будет действовать дальше. Возможно, ситуация обстоит именно таким образом, что этот разумный является каким-нибудь дворянином. Например, уровня графа. Для дочери герцога это вполне достойная пара. Да, возможно, у него нет сейчас титула и манора в королевстве Муран. Так это дело наживное. Главное — попытаться выяснить истинное положение дел. А дальше... Дальше сам герцог ему поможет продвинуть все интересы, если будет нужно. Именно по той причине, что такую кровь выпускать нельзя. И тут с ним даже старший брат спорить не будет. Учитывая то, насколько сильным магом жизни является его дочь, Можно понять, что дети этих двух молодых магов могут иметь просто невероятную силу. К тому же не стоит забывать о том, что этот парень старательно тратит свои деньги таким образом, будто бы у него их бесконечное количество, что некоторое время герцог Мауроз даже раздражало. Однако, немного поразмыслив над этой ситуацией, он понял, что, возможно, это для него был вполне определенный шанс, если вынудить этого разумного играть по своим правилам, то у герцога может появиться прямая возможность усилить свои позиции за счет денег этого разумного. А если еще и старший брат подкинет этому молодому парню какие-нибудь возможности, то все будет как нельзя лучше. Нужно просто действовать таким образом, чтобы никто не мог ни к чему придраться. То есть очень аккуратно. Пусть брат думает, что его мысли и планы тяжело просчитать, но не в этом случае». Он был слишком прямолинейным. Поэтому очень часто герцогу Лан Маурус приходилось намеренно делать так, чтобы дворяне, которые хотят сместить короля Ранда, подставлялись из-за того, что банально не контролируют определенные нюансы. Многие из них просто упускали из поля зрения тот факт, что герцог, который вроде бы отказался от власти, на самом деле следил за всем происходящим и старался уберечь брата от ошибок. Все только из-за того, что в данной ситуации дело обстояло куда сложнее, чем все эти разумные вообще могли подозревать. Младший брат короля всегда отслеживал ситуацию вокруг собственного старшего родственника и старался не допускать проблем. Вот что произойдет, если с его братом что-то случится? Скорее всего, если он сам даже и выживет, то ему придется занять место короля. И что тогда? А тогда он окажется в том положении, откуда особо не вырвешься. Он будет слишком на виду. И многие будут стараться играть уже против него. Сейчас же именно он действовал за спиной своего брата, провоцируя некоторые ситуации, старательно убирая тех, кто мог навредить королевству. Для герцога это было действительно важно. По той причине, что он старался не допустить вреда для всего государства. Конечно, кто-то мог бы сказать, что он преследует какие-то свои цели, Ну, с этим он даже и не спорит, хотя бы в первую очередь по той причине, что действительно постоянно, аккуратно и ненавязчиво вмешивается в происходящее в королевстве. Однако при этом все считают, что в первую очередь в данной ситуации свою роль играет тайная служба короля. Да, там много достаточно хороших специалистов своего дела. Но не так много, чтобы можно было этим разумным полностью доверять. Даже среди таких разумных попадались предатели. И их семья уже обожглась на этом. Взять хотя бы недавний бунт жрецов. А стоило герцогу немного отвлечься, и шел конфликт интересов, что явно не привело ни к чему хорошему. А такое положение дел, естественно, не особо понравилось герцогу. И он был бы не против исправить все случившееся. Вот только уже было поздно. Кровь пролилась, а ведь он предупреждал своего брата о том, что не стоит королю доверять жрецам богов покровителей сверхмеры. Однако брат был уверен в том, что эти разумные не станут устраивать излишних провокаций. И какой результат от всего этого? Тысячи трупов, которые явно ничем хорошим не закончатся. Ведь жрецы явно обвиняют в случившемся именно короля и его семью. Ну, а кого еще им обвинять? Только королевскую семью, которая залила кровью город. Ведь жрецы толкнули на это дело именно фанатиков своей веры, простолюдинов, хотя среди них были и дворяне. Но с дворянами в данном случае все было куда проще. Их просто приговорили к казни, и на этом для... дело для них закончилось. Кто бы там что ни говорил, но дворяне не могли случайно влезть в это дело. Они всего лишь хотели получить новые дополнительные возможности. А то, что при этом пролилась кровь каких-то людей, их не особо беспокоило. А вот простолюдины наверняка затаили обиду. И если не принимать меры, то в скором времени может вспыхнуть новый бунт. И этот бунт напрямую коснется их всех. Так коснется, что у королевской семьи просто выбора не будет. Ему придется старательно принимать меры. а иначе все их государство захлебнется в крови. А ему бы этого не хотелось, и он был готов ради этого пойти на многое. Естественно, что после того, как его семья родилась девушка Макс силой жизни, многие разумные тут же захотели подружиться с его семьей. Не с королевской семьей, а именно с его семьей. Ведь в данном случае понятно то, что в крови этих разумных есть такой редкий дар, который может поднять любого разумного на достаточно высокий уровень. И в данном случае такой вопрос даже не обсуждается. Единственное, о чем переживал герцог Лан Маурус, получится ли все именно так, как он того хочет. Или же, возможно, придется все-таки принимать определенные меры. Ему бы хотелось все-таки избежать таких проблем. И если для этого придется пожертвовать членами своей семьи... Ну что же. Тут уж ничего не поделаешь. Такова судьба высокородных, и он пойдет на это.